Яйца развиваются, смотря по погоде, быстрее или медленнее, но обычно до выхода мальков проходит около 4 месяцев. Длина их скоро после вылупления составляет приблизительно 1 см. Голова и глаза очень велики, желточный мешок еще значительной величины. Цвет тела бледно-бурый с девятью или 10 темно-серыми косыми полосками – из пятен на боках. При ближайшем рассмотрении убедились, что в первое лето они достигают длину не более 10 сантиметров, но затем растут несколько быстрее и в возрасте 16 месяцев достигают приблизительно 40 сантиметров. Где-то в это время их окраска становится как у взрослых и пробуждается стремление к кочеванию. Они устремляются к морю. Путешествие их вниз по реке происходит медленно, и прежде чем вступить в соленую воду, они проводят неделю в устьях рек, так как быстрый переход, по-видимому, опасен для них. Временное пребывание в море не составляет, правда, как мы видели, необходимого условия для их жизни, но во всяком случае оно имеет величайшее значение. Они находят здесь должно быть чрезвычайно обильную пищу, так как в очень короткое время поразительно увеличиваются в размерах и весе. В Великобритании молодых лососей долго не признавали за лососей и тем причиняли непоправимый вред. Тех, которые еще сохранили окраску молодых, считали за рыб другого вида – не хотели признавать за настоящих лососей даже тех, которые уже находились в переходной окраске, а потому и не колебались вылавливать их целыми четвериками, и если не могли иначе утилизировать, то бросали их в качестве удобрений на поля. Примечание. Молодь лосося, проводящая первые несколько лет в реке, совершенно не похожа по окраске на взрослых рыб. Детский наряд на взрослый они меняют непосредственно перед выходом в море. Этот процесс называют смолтификацией, а преобразившуюся молодь смолтами. В это время меняется не только окраска рыб, но и их поведение и физиология. Они теряют территориальный инстинкт и желание оборонять свою территорию в реке от собратьев, объединяются в стаи, приобретают способность выживать в соленой морской воде. Конец примечания. Хок, пастух, был первый, кто обнаружил ошибочность общераспространенного мнения. Пася своих овец, он неоднократно имел случай наблюдать рыб и приобрел значительную ловкость в их ловле. При этом ему попадались в руки молодые лососи, которые только что оделись во второй наряд молодых, и такие, которые уже совершили переход к наряду старых. Раз обратив на это внимание, он решил провести наблюдение, отметил пойманных им рыб, отпустил их и позднее снова выловил их на удочку в виде несомненных лососей. Открытие его было встречено с недоверием и насмешкой, пока наконец за дело не принялись естествоиспытателей и не убедились путем искусственного разведения в справедливости данных Хога. С тех пор думают иначе, чем прежде, и стараются по возможности защищать молодых лососей, которые раньше стояли вне покровительства законов. Уже теперь замечаются самые утешительные результаты этого. Все враги которые преследуют вообще наших речных рыб, причиняют вред и лососям и истребляют столь значительную часть их, что, может быть, едва более десяти 10 из ста отложенных яиц развиваются и достигают зрелости. Враг сильнее всего свирепствующий над ними, понятно, человек. Значительное большинство рыбаков не может заставить себя своевременно щадить лососей, а, напротив, Именно в период размножения производит ловлю самым ревностным образом и не щадит даже тех из них, которые заняты кладкой яиц, и совершенно поглощенные этим делом легко дают себя выловить. В Великобритании владельцы крупных поместий, ревностно стремились прийти к соглашению, чтобы обеспечить лососям более серьезную защиту в течение установленного ими охранительного запретного времени – чем существующие законы. Однако все пришли там к убеждению, что лишь после пятилетнего покоя, то есть полного прекращения ловли лососей, реки могли бы быть снова населены в достаточной степени. Примечание. Сейчас во всем мире все большее и большее распространение получает метод спортивного лова рыб, в том числе и лососей, По принципу «поймал-отпусти». Выловив рыбу и получив удовлетворение от успешной борьбы с крупной, сильной и красивой рыбой, рыбак позволяет себе лишь измерить трофей, сделать несколько фотографий на память, а затем отпускает рыбу на волю. Результаты подобного лова быстро сказываются на численности рыб. Конец примечания. Легче, чем всякую другую рыбу, лосося можно изгнать из известных рек. Доказано, что одна и та же рыба всегда посещает для размножения ту реку, в бассейне которой она родилась. Именно ее, а не другую. Какие условия имеют при этом решающее значение, мы не можем сказать с уверенностью, но сам факт установлен по-видимому множеством наблюдений. С помощью искусственного разведения удалось кроме Кумжи поселить в Австралии, штат Виктория и остров Тасмания, и на Новой Зеландии также лосося. Потребовалась, правда, замечательная настойчивость и затрата значительных денежных средств, чтобы добиться намеченной цели, но она была достигнута. Незначительная часть из тех многих тысяч яиц, которые посылались в Австралию, Уложенные во льду доехали туда живыми и развелись в сильных рыб, которые были в состоянии привыкнуть к встретившимся там условиям и хорошо вырасти, пользуясь встреченной там пищей. Эти чужестранцы, замечается, поставляя результаты Зибольд, который собрал относящиеся сюда данные, должно быть нашли в австралийских водах даже очень изобильную пищу, так как они выросли быстрее, чем можно было ожидать. Рост их шел превосходно еще и в том отношении, что по истечении периода юности в них совершенно правильно пробудилось половое возбуждение, и размножение потекло у них совершенно так же, как у их родителей. Факт этот заслуживает тем большего внимания, что как можно было при этом убедиться, эти рыбы, прожив первую молодость в реках Австралии, перешли, следуя унаследованному от родителей стремлению к перекочевкам, к жизни в открытом море. Возвращение этих лососей в реки Австралии ждались с тем большим напряжением, что они вышли в часть океана, где могли подвергнуться преследованиям совершенно неизвестных врагов, и, казалось сомнительным, удастся ли им выдержать счастливо эту неизбежную борьбу за существование, что они ее выдержали, видно уже из неоднократного возвращения их в реки. Но и в Австралии они сохранили изумительную память на местность их предков, так как умели снова находить то самое место в реках, где сами выросли, чтобы вернуться туда для нереста. Примечание. В нашей стране, так же как и во многих северных странах, на реках, где обитает семга, Построены рыбоводные заводы, которые заняты выращиванием молоди семги в искусственных условиях, в бассейнах и лотках. Выращенная молодь выпускается в море, а через несколько лет в реки возвращаются взрослые рыбы. Конец примечания Мясо лосося по справедливости считается лучшим из доставляемого нашими туземными рыбами но уступает уже мясу кумжи, еще более мясу хариуса и сига, и более всего мясу гольца. Оно ценится лишь до тех пор, пока имеет красный цвет. Ставший белым, оно не только обесценивается, но даже считается вредным. Две лососевых рыбы Средней Европы трудно различить, а потому их часто смешивают. Одна из них – кумжа озерная – «Сальмо-трута-морфа-ракустрис», которую уже Авзоний отмечает как промежуточное существо двоякой природы, ни то, ни другое, еще не лосось и более не форель. Сомнительное создание. Она и сейчас еще сомнительное существо, допускающее два и даже много толкований, относительно которого воззрения их теологов сильно расходятся». Половозрелую форму кумжи озерной можно узнать по более толстому, неуклюжему сложению. Примечание. Брэм описывает озерную кумжу, населяющую многие озера Европы, в том числе озера европейского севера нашей страны. Обитает озерная кумжа и в некоторых горных озерах Кавказа. Внешне Взрослая крупная озерная кумжа напоминает атлантического лосося, но ее легко можно отличить по окраске. Темные пятна на теле кумжи, напоминающие по форме букву «Х», располагаются как ниже, так и выше боковой линии, тогда как у лосося они имеются только в верхней части боковой поверхности тела. Конец примечание. Голова ее, по сравнению с остальными частями тела, имеет значительный объем. Морда относительно тупая, что обусловливается особенно развитой межчелюстной костью. Передняя короткая пластинка сошника треугольная и на поперечном заднем крае усажена тремя-четырьмя зубами. Очень длинная твердая рукоятка слегка вогнута на небной поверхности и снабжена толстым высоким продольным ребром, усаженным зубами. Зубы, сидящие на сошнике, очень сильные и расположены впереди по большей части в один, сзади в два ряда, редко и там и тут в один ряд, еще реже и там и тут в два. Зеленовато-голубая или серо-голубая спина и серебристо-блестящие бока — имеют то большее, то меньшее число пятен круглой или угловатой формы и черного цвета, которые иногда бывают с неясной оранжево-желтой каймой. У молодых замечаются еще на боках отдельные оранжево-желтые пятна. Грудные, брюшные и заднепроходные плавники кажутся в молодом возрасте бледными, но у более старых экземпляров окрашены в серый цвет то сильнее, то слабее, чем спинные и хвостовой плавники, которые всегда имеют такой же или еще более темный цвет. На спинном плавнике замечается всегда много круглых черных пятен, между тем как хвостовой плавник усажен лишь иногда отдельными неясными черными крапинками. Величина очень значительна. Нередкий кумжи длиной 80 см. И весом 12-15 килограммов, иногда ловят экземпляры длиной 1 метр и весом 25-30 килограммов. Можно сказать с уверенностью, что описанный вид живет в озерах Альп и их предгорий и здесь встречается почти во всех более значительных и глубоких водах до высоты 1500 метров. Можно предположить, что Линей давший этому виду название, имел перед собой шведские, а не швейцарские экземпляры. И, наконец, вероятно, что эта кумжа живет также в более крупных и более глубоких озерах Шотландии. В альпийских озерах она держится обыкновенно на значительной глубине, редко в слоях менее 40 метров глубины, так как в них держатся сиги, их любимая добыча, Она преследует, правда, кроме того, все виды мелких рыб, но в зрелом возрасте охотятся преимущественно за этими нежными и вкусными родичами по семейству, между тем, как в молодости питается в основном плотвой. «Если кумжи, — говорит Геккель, — попадут на стаю этих рыб, то, преследуя их, они так разгорячаются, что заплывают совершенно мелкие прибрежные места». Стая плотвы стрелой бросается в рассыпную и старается спастись, сделая прыжки над поверхностью воды, но тщетно. Не менее быстрый враг хватает добычу сначала за хвост и глотает, делая быстрый поворот, так что глотание совершается головой вперед. Достигнув веса 12-15 килограммов, они довольствуются более такой мелкой рыбой а охотятся за рыбами весом почти в 1 килограмм. К началу сентября они оставляют воды, в которых обычно живут, и поднимаются по рекам для метания икры. У тех, которые плодовиты, способность к размножению наступает уже в ранней молодости и проявляется, как и у более старых экземпляров, в изменении цвета и накожного покрова. Они принимают очень темную окраску и бывают как бы зачернены на нижней стороне от подбородка до конца хвоста. Кроме того, более глубокие слои кожи просвечивают оранжево-желтым цветом. Почему такие экземпляры, по словам Зибальта, получают на озере Хиемзае название «золотых лососей»? Утолщение кожи до значительной степени происходит на спине и брюхе самцов – и простирается также и на плавники. Перекочевка совершается обществом, однако более крупные экземпляры появляются обыкновенно первыми. Рыбы медленно поднимаются вверх, так как они, по-видимому, не торопятся попасть скорее на место. Тем не менее, они далеко поднимаются вверх по рекам. В области Рейна, по словам Чуди, до 800 метров над уровнем моря, в области Инна, на гораздо более значительные высоты, так как здесь они населяют еще озера на высоте 1600 метров, в мелкие ручьи они, впрочем, не имеют обыкновения входить, а отыскивают для нереста покрытое гравием дно в быстро текущих реках. Кладка происходит совершенно таким же образом, как у ручьевой кумжи. Они вырывают, по мере того, как освобождаются от своих желтых липких яиц величиной с горошину, желобкообразные ямки в песке. У рыб весом около 10 килограммов эти ямки уже такой длины и глубины, что в них мог бы поместиться лежа человек. Такими ямками охотно пользуются также и приплывающие позже самки. И они хорошо известны также всем рыбакам. Спустя продолжительное время после окончания нереста они возвращаются в озера, чтобы провести здесь зиму и лето, между тем как молодые, родившиеся в этот или предыдущие годы, остаются всю весну и лето в реках и лишь на вторую зиму своей жизни отправляются в озера. При возвращении они, держась головой вверх, предоставляют течению нести их, поэтому их хвостовой плавник часто сильно повреждается. Мясо ее, как пишет Геснер, очень ценится. Эти рыбы имеют чрезвычайно хорошее и здоровое мясо, так что превосходят в этом отношении почти всех других рыб. Однако они особенно хороши летом, когда мясо их красновато. Этот цвет пропадает зимой и во время нереста. Выше ценятся те, которых вылавливают на глубине, чем те, которые держатся в верхних слоях воды. Их приготовляют различными способами, как лососей и мелких речных кумжей. Ближайший родич озерной кумжи – проходная кумжа Сальмо-Трутта. Вследствие большого сходства ее с кумжой озерной – Трудно дать резкие отличительные признаки обоих видов. Примечание. Молодь проходной кумжи первые годы своей жизни проводит в реках, а затем для откорма спускается не в озера, как озерная кумжа, а в море. На Балтике проходную кумжу называют лососем тайменем. Кроме тех районов, которые перечисляет Брэм, Проходная кумжа населяет также реки Черного, Каспийского и Аральского морей. Встречается она также и в Северной Америке, где кумжа была акклиматизирована человеком. Проходная кумжа Черного и особенно Каспийского морей достигает значительных размеров. Здесь ее принято называть лососем для черноморского лосося. Зарегистрированы экземпляры, превышающие 20 килограммов, а для Каспийского свыше 50 килограммов. Это самая крупная лососевая рыба Европы. Конец примечания. Тело проходной кумжи, относительно плотное и почти круглое. Голова спереди притуплена. Разрез рта доходит недалеко как под глаза. Чешуйки большие. Зубы слабее, чем у озерной кумжи. Те, которые сидят на передней пластинке и рукоятке сошника, расположены в сущности таким же образом, как у родственного вида. По цвету проходная кумжа, по словам Зибольда, почти не отличается от бесплодной озерной формы. Ее голубовато-серая спина и серебристые бока усажены лишь немногими черными пятнами, а иногда совершенно лишены пятен. Нижняя сторона чисто белая, парные плавники из заднепроходной бесцветны, грудные у более старых экземпляров серого цвета, спиной и хвостовой плавники темно-серые, первый разрисован отдельными черными пятнами. Пока молодые кумжи еще не достигли половой зрелости, их плавники винно-желтого цвета, И на боках тела тоже замечаются различные оранжево-желтые пятна. Вероятно, и между кумжами есть бесплодные экземпляры. По крайней мере, такими считают тех из них, которые отличаются от остальных светлым, как серебро, цветом, глубоко вырезанным хвостовым планником и легко отпадающими чешуйками. Длина, по словам Яреля, может достигать 1 метра, вес – 15 килограммов. Проходная кумжа водится не в больших озерах, а в море. В море она живет поздней осенью и отсюда поднимается вверх по рекам, чтобы метать икру. Область распространения ее простирается соответственно этому значительно дальше, чем область ее родичей. Она живет в Балтийском море, в Северном Атлантическом океане, включая проливы и каналы вокруг Великобритании, в Северном море и Ледовитом океане до Белого моря, нередко встречается у немецких берегов, у скандинавских, английских, шотландских, ирландских, лапландских и русских берегов и во впадающих в эти воды реках, кумжа попадается местами в таком большом числе, что может совершенно испортить все удовольствие английскому ловцу лососей, хватая приманку вместо ценной семги и тем возбуждая сначала надежды, а потом принося горькое разочарование. Пища ее состоит из тех же животных, которых преследуют и другие крупные благородные лососи. Время нересто падает на ноябрь и декабрь. Вхождение в реки происходит обыкновенно в мае, июне и июле, возвращение же после таяния льда. Она посещает все немецкие реки, но не поднимается так далеко вверх, как лосось, и, соответственно, этому верхнем течении рек принадлежит к числу редкостей. Размножение происходит совершенно таким же образом, как и у других видов этого рода.